Как шахматист, он в своем институте непобедим. Кроме того, он стремится стать превосходным игроком в настольный теннис. А пока что проигрывает то один, то другой матч. Это, конечно, не дает ему покоя. Ведь и на зеленом столе он должен быть лучшим. В марте 1929 года он отправляется в мировое турне на 8 месяцев, чтобы читать доклады в США. Японии и Индии. Из-за этого ему впервые приходится отказаться от совместного отпуска с его бойскаутами в Баварских Альпах. Несмотря на сжатую программу докладов, которая ведет его из Чикаго в Калифорнию и обратно, он находит время, чтобы плавать, ходить под парусом и играть в настольный теннис. Вершина его спортивных достижений становится альпинистская вылазка в скалистых горах, о которой он еще долго с восторгом вспоминал. В середине августа он встречается с Полем Дираком Сан-Франциско, чтобы вместе с ним сесть на корабль до Иокагамы. Английский физик слывет неразговорчивым и замкнутым даже с коллегами. Тот, кто не разбирается в физике, вообще не имеет шансов с ним познакомиться. Лишь с детьми до 10 лет он легко находит общий язык. В зимний семестр 1926-1927 годов он живет в Геттингене на той же самой вилле, что и Пенгеймер. чье увлечение достоевскими и Данте ему совсем не по душе. А когда он видит, что Пенгеймер и сам пишет по-настоящему изысканные стихи, это выводит его из себя. Он не понимает, как можно изучать физику и вместе с тем скользить по тонкому льду поэзии, и брюжит на Опенгеймера. В физике мы стараемся донести до людей неведомое так, чтобы им стало понятно. В поэзии же все как раз наоборот. Когда Опенгеймер позднее рекомендует своему соседу Павиле несколько книг для прочтения, тот отклоняет их вежливо, но со всей определенностью. Чтение книг, по его словам, разжижает мозги. В Японии Гейзенберг и Дирак должны вместе ввести новую порость физиков в курс современного состояния квантовой механики. По пути в Окогаму через океан, как вспоминает впоследствии Дирак, его спутник, будучи фанатом подвижности, постоянно сдвигал столы к стенкам каюты, чтобы тренироваться в настольный теннис, а вечерами еще придавался танцам на палубе. Время препровождения, которое закоренелый затворник и чудак Дирок, не мог понять, и потому спросил коллегу о его мотивах. «Танцы доставляют огромное удовольствие, если девушки хороши», — отвечает Гейзенберг. После короткого молчания Дирок спрашивает, «Как вы можете знать заранее, что они хороши?» Когда в Японии они проходят однажды мимо впечатляющей пагоды, Поль Дирок становится свидетелем акробатических способностей Гейзенберга. Ему пришлось, замерев, наблюдать, как альпинист, не проронив ни слова, осторожно взбирался к верхушке пагоды и в триумфальном пренебрежении опасностью разбиться насмерть, балансировал на одной ноге на самом острее здания при сильном порывистом ветре. По возвращении в Лейпциг Гейзенберг уже непобедимы в настольном теннисе. Тогда как в 1920-е годы одно путеводное открытие квантовой механики следует за другим, а мнимый антагонизм волны и частицы переплавляется под руководством Бора в единство требующее всего лишь привычки, в лабораториях ядерных физиков-экспериментаторов царит гнетущий застой. Эрнест Резерфорд, первооткрыватель атомного ядра и со времени этого светоносного деяния неутомимый исследователь атомарной пустоты, летом 1920 года вводит в игру новое умозрительное рассуждение о строении атома. За несколько месяцев до того ему удалось первое в истории науки превращение элементов. Целенаправленная атакой на атомное ядро он превратил азот в кислород и при этом открыл протон, как универсальный кирпичик ядра. Теперь он уже не склонен рассматривать электрически положительно заряженный протон и отрицательно заряженный электрон, которые взаимно притягиваются, как единственные кирпичики, а предполагает существование третьей частицы, не имеющей электрического заряда и потому способной двигаться сквозь материю, более свободно. С его помощью Резерфорд хочет объяснить очевидное расхождение между числом массивных протонов в атомном ядре и реальным весом атома. Так, например, у железа 26 протонов, а атомный вес 55. Чем можно объяснить 29 недостающих единиц массы? Самый тяжелый элемент уран содержит 92 протона при атомном весе 235, и такая ошибка по массе есть у каждого из известных элементов. За разницу в 29 у железа и 143 у урана, теперь можно сделать ответственными эти гипотетические частицы, предлагает Резерфорд, при условии что их масса сопоставима с массой протона. Из-за электрической нейтральности этой сомнительной частицы 29 дополнительных таких частиц в ядре атома железа не нарушают электрическую стабильность между 26 положительно заряженными протонами и 26 отрицательно заряженными электронами. Но удовлетворительно объясняют атомный вес 55 Резерфорд пустил по нейтральной частицы своего заместителя по руководству лаборатории Джеймса Чедвика, попытки которого изловить эту беглую штучку в Кавендишской лаборатории Кембриджа до сих пор, правда, оставались безуспешными. Но основные свои старания директор и его заместитель вкладывают, воодушевленный успехом превращения азота в кислород, попытки превратить и другие элементы путем обстрела альфа-частицами. Они верят, что уже близки к прорыву с бериллием, редким легким металлом. Поэтому зимой 1925 года Чедвик прибегает к помощи ассистента Томпсона, который занимается исследованиями в том же кампусе. Роберт Оппенгеймер в лаборатории Томпсона наносит бериллий тончайшим слоем на клейкую пленку, которая затем снова должна быть тщательно удалена. Для всей лаборатории остается тайной, почему гостю из США, обычно тяготящемуся экспериментальной работой, не докучает эта исключительно кропотливая возня с пленкой. Сила Пенгеймера явно в теории. Но Чедвику в его экспериментах Нужен препарат берилия. И приходится Пенгеймеру поставлять правой руке Резерфорда эти специальные тончайшие слои. О застенчивости Чедвика ходят легенды. Вообще-то он хотел изучать математику в Манчестерском университете. Но на собеседовании при поступлении он попадает по какой-то бюрократической ошибке не к тому доценту. Увидев, что тот спрашивает его по физике, Чедвик не осмеливается прервать его, исправно отвечает на вопросы и в конце концов безропотно подписывает бумагу о зачислении на курс физики. Так, тихий студент-физик поневоле знакомится с Полтергейстом по имени Эрнест Резерфорд. После экзамена он отправляется в Берлин к Гансу Гейгеру, В физическое имперское учреждение и, по своему обыкновению, ни словом не перечит, когда тот представляет ему Лизу Мейтнер, Отто Гана и Альберта Эйнштейна. Когда начинается мировая война, он не успевает своевременно вернуться в Англию. Вместе с четырьмя тысячами земляков, которым не повезло, будучи гражданами Британии, оказаться ни в том месте, ни в то время, он на всю войну попадает в лагерь для интернированных в Рулебене, предместье Берлина. Лишенные всякой личной жизни гражданские военнопленные размещены в переполненных конюшнях на краю ипподрома. Более 100 преподавателей, художники, философы, физики, математики и литераторы сообща создают лагерный университет и преподают своим сокамерникам, В том числе и под открытым небом. Они ставят спектакли по пьесам Шекспира, читают немецких классиков и дискутируют под профессиональным руководством о Шопенгауэре и Ницше. Горстка высококлассных игроков в гольф пытается сохранить форму, воспользовавшись овальным полем в центре ипподрома и посвящает желающих в тайны спорта. Джеймс Чедвик, Тоже регулярно проводит в одной из конюшен курс по электромагнетизму и радиоактивности. Аппаратуру и материалы для него организует Лиза Мейтнер. Поскольку в аптеках Германии продается радиоактивная зубная паста, он уговаривает лагерных охранников купить ее для его экспериментов. Отащавший, с разрушенным здоровьем, он возвращается в 1918 году в Манчестер и Резерфорд с радостью снова принимает его к себе В парижском институте Радия Марии Кюри постоянно скапливаются в больших количествах пустые ампулы Они были наполнены радоном который все еще используется для лечения рака Из-за короткого периода полураспада радона ампулы уже через несколько дней после наполнения не годятся для лечебного применения Но вот оставшийся в ампулах продукт распада радона, полоний-210, желанный источник излучения для ядерных исследований. Поскольку гамма-излучение у полония в 100 тысяч раз меньше, чем у радио, этот чрезвычайно редкий элемент превосходно подходит в качестве источника альфа-лучей для обстрела тех материалов, у которых необходимо исследовать гамма-излучение. Это позволяет провести измерение источника и мишени чисто. Врачи со всего мира посылают Марии Кюри свои ампулы, содержащие полоний, в качестве некой дани ученой, открывшей полоний. Поэтому Ирен Жолио Кюри, пошедшая по стопам матери, располагает к началу 1930-х годов самым большим в мире количеством полония. Мария Кюри и в 63 года работает в лаборатории по 12-14 часов в день. Дважды лауреатка Нобелевской премии жалуется на постоянную усталость, борется с катарактой на обоих глазах, и ее постоянно мучает звон в ушах. Облученные руки болят одинаково, что в сухом, что в гнойном состоянии. Она регулярно засиживается за полночь на полу, обложившись книгами, журналами и расселив диаграммы. За столом ей совсем этим тесно. На коленях у нее лежит блокнот. И когда она делает расчеты, то числительные бормочет по-польски. В 1931 году супруги Жолио повторяют эксперимент немецких физиков Вальтера Ботте и Герберта Беккера. Те год назад обстреливали некоторые легкие элементы, такие как магний и бериллий, альфа-лучами из полониевого источника, чтобы изучить гамма-излучение этих элементов. И пришли к странному результату, что излучение, вызванное в ядрах берилия, оказалось существенно сильнее, чем у полониевого источника истолковали этот неожиданный феномен как гамма-излучение. Однако некоторое сомнение в этом оставалось. Теперь супруги Жолио намереваются разрешить эту загадку. Из своих полониевых сокровищ они изготовили к этому времени самую сильную в мире альфа-лучевую пушку. Французы подтверждают открытие немцев но еще немного расширяют экспериментальную установку Ботей-Беккера. Позади полониевого орудия и бериллиевой мишени они размещают и другие материалы, например, парафин. Так они обнаруживают, что таинственное излучение берилия выбивает из парафина протоны, которые отлетают с огромной необъяснимой скоростью. Однако нового толкования эксперимента из Парижа так и не поступает. Жолио удивляется этому курьезу, но так и остаются перед ним в растерянности. Поэтому они присоединяются к мнению Батте и Беккера и приписывают гамма-излучению из ядер бериллия всю ответственность за выброс протонов из парафина. Когда Джеймс Чедвик... В январе 1932 года читает статью французов, он предугадывает решение этой загадки. Гамма-лучи, правда, могут выбивать из орбит легкие электроны, но протоны оказывают гораздо большее сопротивление, поскольку они почти в 2000 раз тяжелее. Если наблюдение Жульо Верно, то картина похожа на то, как если бы метнуть бильярдный шар в гранитный валун и ждать, что валун отлетит по воздуху на 20 метров. чедвиг знает, лишь одна частица по массе близкая протону в состоянии выбить из парафина протон и отбросить его. Тут действительно могла вступить в игру электрически нейтральная частица, которую Эрнест Резерфорд предсказал почти 12 лет назад, и масса которой сопоставима с массой протона. Супругам Жолио, как видно, неизвестно, что Теза Резерфорда, как влетая, могла бы встать в пробел интерпретации. И вот Чедвик врывается с журналом «Комптер Индю» в руке в кабинет Резерфорда и сообщает ему новости из Парижа. По свидетельству Чедвика, он впервые за 20 лет видел своего ментора, действительно потерявшим на мгновение дар речи. Итак, обстоятельства складываются в пользу того, чтобы, наконец, доказать существование нейтральной частицы. В Кавендишскую лабораторию как раз поступила большая партия использованных радоновых ампул из американского университета Джона Хопкинса, и после того, как Чедвику удалось не вполне безопасное выделение полония, Он может сам исследовать это пресловутое излучение бериллия, уже имея в голове убедительную гипотезу, припасенную до поры до времени. Альфа-частицы из его полониевого источника вызывают в бериллии, как и ожидалось, сильное излучение. Чедвик тестирует, однако, не только их действие на парафин, но выставляет позади препарата бериллия еще добрую дюжину других элементов, таких как углерод, азот и кислород. Даже свинцовый слой толщиной в 2 см не представляет собой препятствие для лучей. Выясняется, что независимо от структуры материала из элемента выбивается одно и то же число протонов. Эти столкновения настолько энергичны, что гамма-лучи никак не могут рассматриваться в качестве их причины. Чедвик убежден, То, что коллеги трактовали как таинственное излучение берилия, на самом деле является потоком частиц. Эти выбитые из берилия частицы сталкиваются с протонами, стоящих позади него мишеней. Из измеренных характеристик этих столкновений Чедвик вычисляет массу неизвестной частицы. Она почти идентична массе протона. Чедвик Может подтвердить и второе предсказание Резерфорда. Новооткрытые частицы без труда проникают сквозь различные материалы. Они не отклоняются электрическими зарядами атомного ядра и электронов. А это означает, они должно быть электрически нейтральны. Так Джеймс Чедвик в феврале 1932 года после 10 лет тщетных поисков осуществил стремительный финишный рывок и открыл мифическую нейтральную частицу. Он называет ее нейтрон. В полном изнеможении и уже слегка подвыпивший, он оповещает взволнованно сбежавшихся сотрудников Кавендишской лаборатории о своем значительном открытии. Английский физик и писатель Сноу был свидетелем этой речи. В конце Чедвик якобы сказал ⁇ А сейчас бы мне уснуть под хлороформом и недели-две не просыпаться ⁇ Однако желание отдохнуть так и осталось несбыточным, поскольку открытие Чедвика ⁇ сенсация, ⁇ великий прорыв, который бурно обсуждается по всему миру ⁇ Физики-экспериментаторы надеются, что этот новый, проницающий материю снаряд, поможет им глубже проникнуть в ядро поскольку электрические барьеры в атоме бессильны перед ним и не могут его остановить. Как знать, что там еще скрывается в ядре? На Пасху 1932 года в Копенгагенском институте Ний Собора собирается на весеннюю конференцию «Избранное общество». Немецкие гости находятся под впечатлением столетия со дня смерти Гёте. По этому поводу, пара расшалившихся любителей сцены разыгрывает в качестве пародии несколько пассажей из Фауста. Вряд ли еще какая профессиональная группа лучше физиков атомщиков подошла бы для интерпретации девиза Фауста, узнать бы мне, что скрепляет мир изнутри. Примечание. В переводе Пастернака а понял бы, уединяясь, вселенной внутреннюю связь. Конец примечания. Физики Макс Дель Брюк и Феликс Блох переиначивают классический текст. Среди участников также венгр Эдвард Теллер, который в 1930 году защищался у Гейзенберга, и 19-летний Карл Фридрих фон Вайтс который еще юным астрономиком, в кавычках, наловчился вгонять слова в рифму. Конференц-е объявляет квантово-теоретическую Вальпургиеву ночь, для которой первым делом необходимо ввести новый временной параметр, чтобы отграничить ее от классической Вальпургиевой ночи. Но тогда Фаусту приходит в голову, То одно лишь наблюдающее вмешательство публики элегантно устранит классическую версию шабаша-ведьм, так что можно сразу начинать с квантово-теоретического варианта. Обыгрываются в пьесе и персональные разногласия, и выдохшиеся гипотезы. Так, новая теория Поля Эйнштейна в качестве «блохи третьего поколения» вливается посредством какао в ухо великого ученого. Добродушно вышучиваются слабости характера коллег и эксцентричные формы поведения. К действующим лицам кокетливо подкрадывается противоположный знак. Игетовские «четыре серых бабы» из пятого акта зовутся в Копенгагене так. Эталонный вариант, константа тонкой структуры, Негативная энергия и единичный случай. Такой спрессованной вещественной женственности физики страшаться больше всего. И под занавес мистический хор славит Джеймса Чедвика и его нейтрон. Все, что заряжено, это не вопрос. Всюду срывалось, а здесь удалось. Феноменальное сделано сейчас. Вечно нейтральное притягивает нас.